23 ноября Родился Анатолий Луначарский в 1875 году Броненосец легкомысленный Феномен Луначарского В воспоминаниях Натальи Розенель, второй жены, посредственно актрисы иудейской красавицы, содержится эффектная деталь – Когда Луначарский умирал, французский врач для стимуляции сердечной деятельности рекомендовал шампанское. Поднесли вино в столовой ложке. Луначарский брезгливо отказался. «Шампанское я пью только из бокала». Пока искали бокал, он и умер, перед самой смертью сказав «не думал, что умирать так больно». В детстве при первом чтении розенаревских мемуаров Мне этот эпизод казался свидетельством невыносимого позерства. Теперь не кажется. Правильно он все сделал. Жест великое дело, позерство на адре, высшая форма презрения к гибели, завет наследникам, почти подвиг. Тома его лекций, предисловий, речей и пьес читать неловко. Почти все остались в своем времени. Если и мелькнет точная и нестандартная мысль, то немедленно исчезает под ворохом мишуры. Трескотня, склонность к эффектным и поверхностным обобщениям, упоение яркой фразой – все это мгновенно узнаваемые приметы его стиля. И все-таки при всех этих закидонах, при несомненной ораторской монотонности и страсти к дешевым эффектам, он был лучшим советским министром культуры и просвещения, идеальным наркомпросом. «В белом венчике изрос луночарской наркомпрос», — дразнил его Маяковский. Вообще только ленивый из числа художников не прохаживался по нему, что в глаза, что за глаза. Он все терпел. И при этом отнюдь не был рохлей. Линию свою гнул железно, не боялся ставить на место того же маяка, и бешеные, срывавшиеся на крик споры не мешали им дружески играть на бильярде. Причем Луначарский героически старался, хотя играл классом ниже. Маяковский входил в пятерку лучших бильярдистов Москвы. Недаром Уткин гордился «Я плаваю, как Байрон, и играю на бильярде, как Маяковский», на что Луначарский добродушно поддевал его, но стихи-то... Он был вообще человек остроумный, что как-то не особенно заметно в его теоретических работах и почти не отразилось в пьесах, действительно очень дурновкусных. Но срезать умел не хуже Маяка, шутки которого часто портит грубость. Луначарский на одном из диспутов. Сейчас Маяковский разделает меня под орех, на что Маяковский хмуро басит: Я не деревообделышник". Это, вообще говоря, хамство, хоть и эффектное. Наркомпрос действовал тоньше. Допустим, во время пресловутых диспутов с Введенским, послужившим поводом для дюжины анекдотов, типа «Диспут Луначарского с митрополитом Введенским на тему «Был ли у Христа младенца сад?» Введенский произносит коронную фразу «Ладно, будем считать, что я создан Господом, а вы, если так настаиваете, произошли от обезьяны». Аплодисменты. Луначарский спокойно. Давайте, но сравнивая меня с обезьяной, каждый скажет, какой прогресс. А сравнивая вас с Богом, какой ужасающий регресс. Овация. Разговоры о его графоманстве давно набили оскомину, но, по-моему, лучший министр культуры, пишущий графоманские пьесы, нежели не пишущий никаких. Есть что-то провиденциальное, промыслительное, как сказал бы Поп в том, что первым советским министром культуры и просвещения был человек со всеми писательскими комплексами, самолюбованием, мнительностью, болезненным вниманием к чужим слабостям, но без большого писательского таланта. В силу комплексов он хорошо понимал художников. В силу малой одаренности от его перехода на административную работу ни драматургия, ни критика не пострадали. При этом критик он был как раз ядовитый, и не без таланта, чего стоит отзыв о Купринском поединке, где метко и лихо раздраконен Назанской. Понимая свою высокопарность и часто мавитонность, он не щудил и чужой. Потом почти все отмечали его способность часами говорить без подготовки на любую тему. Ему за это доставалось от большинства современников и подавно от потомков, но я в этом не вижу ничего дурного. Министр просвещения обязан уметь без подготовки сказать красивую речь. Риторика – не последняя наука для государственного деятеля. Выпусти на трибуну с экспромтом любого современного министра, так максимум того, на что они способны, словословие первого лица». Луначарский, кстати, не боялся спорить с Лениным ни в десятые, ни позже. Он любил публичные дискуссии, диспуты, симпасионы, чем выгодно отличался от всех будущих советских и российских начальников просвещения и культуры. Вообразите публичный диспут Демичева, да хоть бы и Сидорова, да хоть бы и Губенко, с кем бы то ни было. По стилистике, вероятно, к нему ближе всего швыдкой – Недаром оба люди театральные и отлично понимают бесперспективность директив применительно к актерам и прочим сукиным детям. Остальные предпочитали от дебатов воздерживаться, полагая, что знают единственно верные ответы. Не зря у Радзинского в одном рассказе надом к скульптору является комиссия принимать проект мемориала, осматривает скорбную родину мать, открывшую рот в беззвучном крике, и спрашивает «Чего это она у вас кричит?» А художник отвечает «Она зовет Луначарского». Звали, звали, как без этого. Бывало, издевались над ним, но потом отчаянно ностальгировали, ибо он был министром, которого не боялись. Всех боялись, а его нет». Он был, конечно, никакой не начальник. Все знали его слабости. Безумную любовь к молодой, красивой, глупой жене. Страсть сочинять трагедии с социальным подтекстом. Стремление реанимировать в советской элите вкус к салонам. Ходосевич оставил убийственный очерк «Белый коридор». О том, как в Кремле, в Каменевском салоне, Луначарской, ломаясь, читает чужие стихи. И все это с провинциальным актерским нажимом, с выражением. Быстро-быстро мчится время в мастерской часовщика. Ирония понятна, чего там, но не симпатична. Владимир наш Филицианович вообще был мастер подмечать за другими мелкие смешные черты и выглядеть на таком фоне довольно-таки демонически. Здесь, на горошине земли, будь или ангел, или демон. Но вопрос о моральном праве на изысканное высокомерие остается открытым. Не просто так Горький говаривал, что Ходосевич всю жизнь проходил с крошечным дорожным несессером, более или менее успешно выдавая его за чемодан. Луначарский не ангел и не демон, но человек в XX веке был куда большей редкостью. Он, само собой, фигура в высшей степени уязвимая, особенно с точки зрения хорошего тона, но и обаятельная, хотя бы по отсутствию претензий. Он отлично понимал уровень своих сочинений и не претендовал на роль арбитра «Вкуса». Иногда мне кажется, что он сознательно подставлялся всеми этими декламациями, драматическими опытами и громокипящими статьями. Мог бы руководить культурой, как Троцкой армией, сухо, страшно, директивно. Воли-то ему хватало. Вспомним, как он осадил футуристов, когда они попытались отменить все дореволюционное и вообще дофутуристическое искусство». Но он понимал, что палкой в искусстве многого не добьешься, и способность быть смешным, нелепым и уязвимым обеспечивала ему куда больше авторитет, чем Троцкому его хваленая сталь в голосе. Правда и то, что, по замечанию Чуковского, он обожал подписывать, выписывать, направлять, вообще распоряжаться. Чувство восхищения собственной внезапной значимостью было ему в высшей степени знакомо. Он, по его признанию, в одном из писем жене никогда толком не верил, что большевики возьмут власть и безнаказанно удержат ее долю трех дней. Однако взяли. Он от радости в припрыжку носился по коридорам Смольного с криком «Получилось! Получилось!» Это также вошло в аналы, как диспуты с Введенским и прощальное требование насчет бокала. Жест и в Смольном — не последняя вещь. Особенно для человека — брошенного на культуру. Что до любви к подписаниям, распоряжениям и рекомендательным письмам, это он так играл. Культура при нем была в значительной степени игровой стихией. Недаром его любимым прозаиком был Франц, мастер иронической дистанции. Не нужно думать, что Луначарский был глуп. В его тактике было много юродства, что, вероятно, и позволило ему умереть своей смертью. Хотя кто знает, что было бы он до большого террора. Ленинская любовь могла не спасти. Правда, он со своим хвалебным легкомыслием мог бы и подать голос против махины. И тут уж результат был непредсказуем. Кто-кто, а бывший наркомпрос авторитетом пользовался, а храбрость заразительна. Вспоминая тех, кто не дожил до 1937 года, мы говорим о везении, но не допуская мысли, что кое-что могли бы переломить и они. Луначарский был конформист, конечно, но трусом не был, понимал, что с перепуганной душой много не напишешь, берег не столько себя, сколько творческую способность. Очень может быть, что Горький во второй редакции очерка о Ленине кое-что присочинил, чтобы защитить тех, кто нуждался в защите. Луначарский переживал не лучшие времена, и отношение Ленина к нему в этом втором варианте стало не в пример теплей. Но Ленин действительно делал исключение для него, и отчасти для Горького, выделяя их из каприйской школы и признавая небезнадежными. Горький, понятно, нужен был ему как источник средств и мировой литературный авторитет, но Луначарского он, кажется, действительно, не скажу, любил, слово не из его лексикона, но относился к нему иронически благодушно, не без любования. А все потому, что Ленину, цельному, законченному, монолитному, нравились цельные натуры, и Луначарской в самом деле беспримесный идеалист эпохи раннего русского марксизма. Ленин называл его «броненосец легкомысленный», и это, как большинство Ильичевых кличек, «в точку». Луначарский иногда напускал на себя вид броненосца и громовержца, но легкомыслие было не спрятать. «Легкомыслие от эстетизма у него», — говорил Ленин в очерке Горького. Или Горький устами Ленина защищал впавшего в немилость наркома. Допустить аутентичность этих слов легко, даже с поправкой на фирменное горьковское тире. «Ленину нравились не те, кто думал по-ленински, а те, кому он мог доверять». За это и тоже за абсолютную цельность характера он любил Мартова, за масштаб личности прощал несогласия. Луначарского нельзя было заподозрить в двуличии. Любой с собой, богоискательствуя, даже декадентствуя, он был абсолютно искренен, и подозрительнейший Ленин не усомнился в нем ни на секунду. При этом он продолжал издеваться над его вкусами, негодуя на слишком тиражное издание «150 миллионов» Маяковского и делая приписку А Луначарского сечь за футуризм». Но и все, отечески безобычной злобы. Он понимал, что эстетские крайности наркомпроса не мешают ему быть преданнейшим сторонником Ленина среди всей этой большевистской когорты. Недаром его ненавидел Сталин, враг цельных людей, подозревавший их в самом страшном, в неготовности ломаться и гнуться. Ланочарская в самом деле ни в чем не изменился, не превратился в советского чиновника, не сделался держимордой, не выучился топать ногами написателей и учить кинематографистов строить кадр. Легкомысленный и жизнерадостный Луначарский Наталья Сац цитирует его совершенно ученическое четверостишье о том, что лучшей школой жизни является счастье, был новому хозяину не просто враждебен, а противоположен, изначально непонятен. Стиль Луначарского мог быть фальшив, напыщен, смешон, но никогда не был административен. Он был последним советским наркомом, Нет, пожалуй, еще Орджоникидзе, умевшим внушить радость работы, желание что-то делать, азарт переустройства мира, в конце концов. Дальше опять пошли начальнички в чистом виде. Люди, одним своим видом способные надолго отвадить от любой осмысленной деятельности. Многие скажут, что Луначарский решал задачу заведомо невыполнимую – Придавал революции подобие человечности, натягивал на нее маску человеческого лица. Это, может быть, в метафизическом отношении и не очень хорошо, даже и в нравственном сомнительно. Но для тех, кого он спас, метафизика и хороший вкус были не важней и не актуальней обычного гуманизма. Того самого милосердия, которого было тогда очень мало». Главное же, он явил миру принципиально новый тип политика, творца среди творцов. А что натворил много ерунды, так ведь 90% литературы Серебряного века были макулатурой и пошлостью, но очарование это не отменяет. Он был отправлен в почетную ссылку и умер, ни в чем не раскаиваясь, все так же заботясь только о том, чтобы это хорошо выглядело. Высший добродетель легкомысленных позеров – Презрение к смерти. Есть вещь поважнее. Нам бы сегодня хоть одного такого министра, но для этого нужен как минимум опыт Серебряного века. Плюс то редчайшее сочетание самоубийственности и жизнеспособности, легкомыслия и бронебойности, таланта и моветонности, которая, боюсь, не повторяется на Земле дважды.